Глава 18. За черной полосой обязательно придет белое. Лето. Перед тем, как приехать сюда, я узнала от Аниты примерную стоимость чернохасских жеребцов. Девушка не удивилась моему вопросу. Для нее было нормальным, что мне неизвестна эта информация. По словам служанки, я никогда не интересовалась животными, потому что терпеть их не могла. И это стало еще одним существенным различием между мной и Лайли. Я могла не спать ночами, выхаживая своих маленьких или больших пациентов. За каждого переживала как за саму себя, а она... Она была настолько отвратительной, что становилось тошно. За то состояние, в котором они сейчас находятся, произнесла я холодно, чего барон поежился, будто его обдало ледяным порывом ветра. Я отниму 25% от той суммы, которую собиралась вам дать. Но... «Никаких «но».» Угрожающе шагнув к нему, я, едва выдерживая вонь, в конюшне продолжила. Они ранены, причем серьезно. На них останутся шрамы, которые явно не украшают. Вы не в состоянии обеспечить им должный уход, если не согласны с этой суммой, ваше право. В таких условиях жеребцы долго не проживут. А других условий вы им дать не в состоянии. «Я... но...» блеял барон, озираясь по своей потрёпанной конюшне. «Считаю до трех. Пока считаю мое предложение в силе. Либо это деньги, либо останетесь ни с чем. Один. Подождите, леди Лайлет. Два. Безжалостно давила я на него психологически. Но я же... Три. Я согласен!» Закричал барон, размахивая руками. «Согласен! Я согласен!» «Вот и отлично!» Сверкнув на него глазами, я назвала Рейне нужную сумму, которая даже с вычетом все равно была велика для покупки коней. Ничего, это все ради Кена и Сиэля. Вот только... Волнение, перерастающее в тревогу, разливалось под кожей. Я так хотела порадовать мальчиков, возвращая им их друзей. Но как теперь быть? Ведь они увидят раны. И возненавидят меня еще сильнее. Заключила я мысленно, понимая, что именно так и будет. Передо мной стоял выбор — оставить все как есть и бросить животных погибать в этом ужасном месте или вернуть их домой и окончательно разбить сердца детям, которые никогда меня не простят за данный поступок. И пусть не имела к этому никакого отношения, но для мальчиков именно я буду всему виной. Мои метания были недолгими. Киан и Сиэль уже ненавидят меня. Лайлит сделала им столько гадостей. Я не могла оставить Лема и Луара погибать. Душа разрывалась от одной только мысли об этом. Да, на жеребцах наблюдались рассечения, но со временем они заживут. Возможно, и мальчики станут относиться ко мне немного теплее. Чувствуя тяжесть на сердце, я обернулась к животным, которые смотрели на меня устало и измученно. Рядом с ними не было воды, а про еду даже спрашивать не стоило. «Мало того, что били, рыкнула я гневно, доставая из кармана два небольших яблока и протягивая их к коням, так еще морили голодом и заставляли страдать от жажды». Элиам и Луар тут же поспешили взять лакомство, приближая ко мне своей мордой и выпрашивая еще. «Их порода такая же, как у Оскара, но по характеру они разительно отличались. Или, может, просто со мной эти два парня были такими дружелюбными?» Спустя некоторое время я вывела их из конюшни и напоила водой. Ильям и Луар не сопротивлялись. У них на это просто не было сил. Они с такой жадностью начали срывать траву, утоляя голод, словно не ели несколько дней. Ярость закипала в груди. Уж кому нужно голодание, так это барону и его свисающему брюху. Как мы возвращались домой, эти моменты навсегда останутся в моей памяти. Ильяма и Луара привязали позади экипажа, и они бежали следом, привлекая всеобщее внимание. Нам пришлось несколько раз останавливаться, чтобы дать им отдохнуть и наесться свежей травы, на которую они набрасывались с неистовым аппетитом. Когда вдали показались знакомые ворота, теперь уже моей территории, сердце забилось часто-часто. Я понимала, что ждет впереди. Обида и гнев мальчишек. Как ни старалась взять себя в руки. Эмоции все равно вырывались наружу. Ворота распахнулись, и мы двинулись дальше. Цок от копыт разносился по округе, звуча для меня как предвестник неминуемой беды. Честно говоря, я трусливо надеялась провести Ильяма и Луара незаметно к конюшням, которые перед отъездом приказала привести в порядок. Но понимала, даже если удастся скрыть их появление от детей, они все равно узнают и побегут к своим друзьям и тогда их радость обернется гневом, направленным на меня». Тяжело вздохнув под внимательным взглядом Рейна, я спустилась с подножки и направилась к животным, чтобы отвязать их. Нервничала так, что едва могла дышать. «Лиам!» — раздался вдруг радостный голос сверху. «Луар!» «Лайли, ты вернула их нам?» «Их голоса! Такие счастливые, полные радости!» С камнем на сердце я подняла голову и увидела в маленьком окошке под крышей сияющие лица Сиэля и Киана. Они мгновенно исчезли из виду. Ко мне. Мальчишки бежали ко мне. Поместье леди Розалии. «Дорогая, ну что ты в самом деле?» С досадой произнес супруг леди Розали, наблюдая за тем, как его жена нервно расхаживает по гостиной. «Я не понимаю». Резко мотнула она головой. Ее глаза горели от волнения. Уже полдень, почему до сих пор тишина. Ну, протянул мужчина, вытирая платком, выступивший на шее пот. Может, она не? Не может, резко оборвала его аристократка. Это проверенное средство. Мне пришлось пройти через столько трудностей, чтобы его достать. Алчная нахалка должна была еще вчера отправиться к працам. «А что если...» Супруг нахмурился, обдумывая новую мысль. «Что если мать Лайлит решит по-тихому оформить опекунство над мальчиками на себя, пока мы сидим в неведении?» «Что?» — взвизгнула леди Розали. «Этому не бывать. Все, что принадлежало моему брату, должно перейти ко мне, а не к этой. Коранс!» — закричала она, теряя самообладание. В этот момент в дверном проеме появился мажордом. Госпожа, его голос прозвучал неожиданно громко в напряженной тишине комнаты. Немедленно прикажи подать экипаж, негодовала леди Розалия, ее решимость была непоколебима. Я отправляюсь навестить своих дорогих племянников. Ее лицо исказила злобная ухмылка, а в глазах загорелся недобрый огонек. План, который она так тщательно вынашивала, требовал немедленного вмешательства и аристократка не собиралась упускать свой шанс.